Глава 14. Таинственное послание. В своих предположениях Клим Пантелеевич не ошибся. В редакции Невы в доме номер 22 по улице Гоголя адреса супостата не нашлось. Да и никто из служащих этого уважаемого издания не мог толком даже описать внешность человека, написавшего митрессу. В этом не было ничего удивительного. Ведь стихи принес какой-то уличный мальчишка и сунул их под дверь редактора. Это случилось всего за два дня до того, как номер должны были сдать в печать. Удивительно, но редактор, человек достаточно придирчивый к стихотворным творениям, от чего-то заинтересовался этими строками и отдал их в набор. Вполне возможно, что не последнюю роль сыграл его неудачный роман с Екатериной Смирновой Рассет. примой балериной Мариинского театра Оставалась слабая надежда на то, что поэт явится за гонораром, но вероятность всего была очень мала. К тому же нельзя было исключать, что злодей имеет непосредственное отношение к журналу. Уже больно точно был подобран момент появления митрессы. Все последние дни редактор метаясь в любовных муках, брошенного селадона, опустошал к вечеру полштофа мартелевского коньяку. Как метко съехидничал померанцев, только с пьяною и можно было отдать такое в печать. В отделе писем Ардашеву пошли навстречу и разрешили покопаться в картонных ящиках самотека. Так здесь называли нескончаемый поток корреспонденции, шедшей со всех концов необъятной России-матушки, в самый популярный литературный сборник страны. Любой начинающий поэт или писатель, нервно покусывающий кончик пера, буквально моновением волшебной палочки мог проснуться известным, если его напечатали в Неве. Шутка ли? Еженедельный тираж перевалил за 300 тысяч экземпляров. Стать вровень с Тютчевым, Блоком, Есениным и Фетом это ли не мечта любого самотечника? Помиранцев и Клим Пантелеевич погрузились в черную дыру писем. Казалось, им не будет конца. Картонные коробки всевозможных размеров занимали чуть ли не четверть небольшой комнатки, и это были послания только за последние три недели. Все остальное уже вывезли Не сегодня, завтра избавиться и от этих. Ардышев безжалостно отбрасывал прозу и пробегал глазами лишь по стихотворным строчкам. Когда Феофил Синюхин, сотрудник редакции, задобренный бутылкой портвейна номер 211, наливал себе очередной стакан, Клим Пантелеевич, откинувшись на спинку стула, проронил устало: Кажется, нашел. Очень похоже на него. Судя по дате на почтовом штемпеле, отправлено за два дня до нападения на мандистку. Дальше, я думаю, искать нет смысла. Полюбопытствуйте. Ардышев протянул письмо репортеру. С превеликим удовольствием тот взял листок и прочитал вслух. Незнакомка. Коломянковое небо над глазетовым гробом. Я с тобою счастлив не был, не смеялся под дождем, не терялся в лабиринтах плотских дьявольских утех, и не рос ни гиацинтов, не дарил тебе при всех. Не гулял с тобой в Марселе, не встречал нас Сен-Дени, на истерзанной постели не писал тебе стихи. Старый дяк кодилом машет, стонет ветер над тобой и тихонько вьюга плачет над могильную тоской. Незнакомая знакомка, нелюбимая любовь, перекошенная кромка, замороженная кровь. Посредственно и стишки господа не находите, Слегка заплетающимся языком выговорил Синюхин, уже прикончивший вино с характерным розовым ярлыком. И даже не стихи, скажу я вам, а такс, словеса рифмованы, и притом весьма слабенькие. невыразительные. Другое дело вот это. Он картинно заложил за спину правую руку, тряхнул шевелюрой, и продекламировал: Вот наступил вечер. Я стою один на балконе, думаю все только о вас и о вас. О, хуже ли это правда, что я целовал ваши ладони, что я на вас смотрел долгий час. Записка Нет, это не вы писали. Правда ведь вы далёкая белая звезда. Вот я к вам завтра приеду, приеду и спрошу. Вы ждали? И что же это будет? Что будет, если я услышу? Да. Вспомнил на досуге из раннего. Тихо выговорил журналист. Явно расстроенный собственным чтением, он смахнул набежавшую слезу и полез в порт портсигар за папиросой. "Позвольте, сударь", возмутился Помиранцев, вставая со стула. "Вы-то здесь причём? Это же Всеволод Князев, поэт и гусар. Вы прочли посвящение актрисе Глебовой Судейкиной. Несчастный двадцатидвухлетний офицер разрывался между любовью к ней и к Михаилу Кузьмину". в итоге он решил не достаться никому и покончил с собой. Драма. А я и не отрицаю, развел руками газетчик. Да, именно его стихи я и вспомнил. Он вздохнул тяжело и добавил. Действительно, трагедия-с». «Ага, Ага, трагедия. Сквозь зубы выговорил статский советник. В Персии такая трагедия называется бача Бачабази. Простите, не понял по «Садомия. Однако вернемся к нашим стихам. Но не успел Ардашев закончить свою мысль, как в дверном проеме возникла фигура сыщика Игнатьева. С нескрываемым удивлением он уставился на статского советника и выговорил: "Вы здесь? Стало быть, и вы нашли этот номер не вы. Да, и не только его. Вот еще одно творение», — Ардашев протянул листок. Я уверен, оно тоже принадлежит супостату. Игнатьев повертел бумажку в руках и покачав головой, усомнился. А с чего вы взяли? Тут же нет подписи. Ну, во-первых, оно как и метресса напечатано на машинке. Обратите внимание, что буква Н и здесь и там несколько завалена. Следовательно, Машинка была одна и та же. Во-вторых, в первом стихотворении встречалась фельдеперсовые чулочки, платье с кружевом агроманд и лента красная, в этом же коломянковое небо над глазетовым гробом и перекошенная кромка. Таким образом, можно сделать вывод, что преступник связан со швейным делом. Это подтверждает и характер увечий Анны из Возовой. Ее лицо изуродовали колесом раскройного резака. Именно оно и оставило такие глубокие следы. Звучит убедительно, согласился полицейский. Только вот попробуй отыщи его. В Петрограде одних них, от ильеей и швейных магазинов не сосчитать, а сколько мелких мастерских, сотни. Что касается мадам Дюкле, то все работники мной опрошены и проверены. У каждого из них имеется алиби, как в отношении нападения на Белошвейку, так и убийства Вяземской. После некоторого раздумья Игнатьев добавил: Что ж, тогда есть смысл напечатать незнакомку, а потом поместить в журнале объявление, мол, просим автора явиться за гонораром. Вот тут-то мы его и прихлопнем, как муху на оконном стекле. Ардышев пожал плечами. Откровенно говоря, сомневаюсь, что он придет за деньгами. Ему не деньги нужны, Пётр Михайлович. А слава? Да и не настолько он глуп, чтобы попасться на этот крючок. Можно допустить, что супостат пришлет посыльного, как он уже это сделал. Правда, если вы сумеете незаметно проследить за ним, тогда есть шанс, но очень слабый. Он ведь и посланца своего порешить может. Ему терять нечего. К сожалению, другого выхода у нас нет, Клим Климпантелеевич. Да, действительно, эта ниточка тонкая, но не воспользоваться такой возможностью мы не имеем права. Позволю согласиться только с первой частью вашего предложения: напечатать незнакомку, а дальше ждать. Возможно, он опять отправит мальчишку с третьим творением. Вот тогда ему и скажем, чтобы господин, который его прислал, явился за гонораром. Вы только посулите Сарванцу целкового, и вот увидите, он его из-под земли достанет. Тут филеры и пригодятся. Я не вижу сложности попробовать оба варианта, Клим Пантелеевич. Неизвестно, какой из них окажется удачным. Так ведь спугнете же, Пётр Михайлович. Не извольте беспокоиться, у нас мастера высшего класса. Тогда уж вставьте в объявление строчку, что мол Редакция желает обсудить с автором незнакомки возможность постоянного сотрудничества. Может удастся сыграть на его славе. А вот это хорошая мысль. Благодарю. Мы, возможно, воспользуемся вашим советом, если редактор будет не против. Скажите, Петр Михайлович, а приметы злоумышленника у вас уже есть? Возможно, это облегчило бы его поиск. Кроме того, что он весьма высокого роста, нам, к сожалению, ничего не известно, ответил Игнатьев и развел руками. Высокого роста? усомнился стацкий советник. А с чего это вы так решили? Ох, Клим Пантелеевич, мне ли вам говорить об этом? Вы же видели, насколько высоко он оставил надписи. А вы не хуже меня знаете, что обычно человек пишет на стене на уровне глаз. Вот и прикиньте. Однако, Петр Михайлович, вы от чего-то совсем не обратили внимания на то, что нижняя часть букв несколько вытянута. А это может быть лишь в одном случае. Супостат сам, будучи отнюдь невысоким человеком, писал на стене, поднимая руку выше уровня своего роста. Вы в этом уверены? Прищурив глаза, осведомился сыщик. Абсолютно. Что ж, еще раз обращу внимание на сей факт. Скажите, Петр Михайлович, а вы случаем не проверили, что за Леонид проживает в доме номер 25 на Екатерининском канале? Некто Красин, генеральный представитель немецкой фирмы «Сименс и Шукерт» в России. Еще до смерти Саввы Тимофеевича он руководил электрической станцией на фабрике Морозова в Орехово-Зуево. Этот субъект не раз подозревался в организации антиправительственных беспорядков, но за неимением доказательств ему удавалось избежать ареста. Он находился за границей как раз в то самое время, когда Савва Тимофеевич выезжировал по Франции. Господи, усмехнулся Ардашев. «Поневоле начнешь верить в спиритические сеансы и возможность общения с миром тьмы. Вот и я говорю, чертовщина и все тут. «Мое начальство посчитало проверку по данному факту глупой затеей, еще и нагоняй получил за инициативу, горько пожаловался Игнатьев. А это не зря, вмешался в разговор Помиранцев, державшийся до поры в стороне. Тут вопрос серьезный и требует пояснения. что вы имеете в виду? насторожился сыскной агент. Это я касательно потустороннего мира. Не всякому под силу в этом разобраться, однако я попытаюсь. Позвольте на примере. Он взял лист бумаги и капнул на него из пустого стакана. Капля портвейна растеклась и увеличилась до размера гривенника. Смотрите, микробы, которые здесь живут, считают теперь, что весь мир состоит из этого виносодержащего вещества, а другие, на которые капля не попала, Наверняка думают иначе. Но как бы там ни было, для тех и других мир двухмерен. С этими словами Помиранцев вынул из кармана карандаш и приставил его перпендикулярно к поверхности бумаги. Но мы-то с вами живем в трёхмерном измерении, и потому можем окинуть взглядом не только каплю и лист, но и карандаш. И потому благодаря этой своей способности Мы открываем новые законы и покоряем природу. Однако наши познания ограничиваются лишь этим трёхмерным представлением, и выйти за его границы нам также не по силам, как и тем несчастным микробам, кое живут в этой капле вина. А вполне возможно, что души умерших людей или так называемый смерть тьмы», находится в каком-нибудь ином, в четвертом или пятом измерении, а может, в шестом или седьмом. Кто знает, и то, что мы сегодня называем бредом, абсурдом, дьявольщиной, на самом деле неведомая нам жизнь, и она несомненно существует. И лишь изредка нам удается заглянуть за край этого занавеса. По время спиритических сеансов да и Дайтос с помощью людей, обладающих необычными, я бы сказал, уникальными способностями. А вы, сударь, позвольте узнать, кто будете? Подозрительно косясь в сторону репортера, осведомился Игнатьев, корреспондент Петроградского листа, померанцев Фаристархов Виссарионович. Ах, да, слышал, и даже читал. Вы, если я не ошибаюсь, отслеживаете городские происшествия, да? Верно. Игнатьев Петр Михайлович представился сыщик и, ответив на рукопожатие, сказал: "А за незнакомку спасибо". Он убрал листок во внутренний карман пальто. Однако, мне пора, господа. Надо бы напереговорить с редактором, надеюсь, он еще не ушел». Честь имею. Ардышев слегка склонил голову. Всего доброго. Вежливо попрощался Помиранцев. И лишь забытый всеми Синюхин, раскрасневшийся от портвейна, стоял в стороне и никак не участвовал ни в разговоре, ни в прощании. Однако, несмотря на это, он улыбался и, вероятно, был счастлив. На улице, кутаясь в пальто, Помиранцев спросил: "А что, Клим Пантелеевич? Не наведаться ли нам в бродячую собаку? Куда?" Так называется очень популярная у столичного бомонда литературно артистическое кабаре. К тому же, сегодня там вечер 5:00 будет «Рандеву де дистанге или встреча избранных. Перед членами клуба выступят три поэта: Борлюк, Каменский и Северянин, а затем о своем видении мира расскажут два художника: Судейкин и Радаков. Такое бывает нечасто. Аристарх Васильенович, вы хотите познакомить меня не с одним супостатом, а с несколькими? Нет, ну что вы, рассмеялся Помиранцев. Все эти поэты, художники и артисты милые люди. Вряд ли они способны на столь мерзкие злодеяния. Но для полноты картины не помешало бы поприсутствовать и там. Есть у меня какое-то смутное предчувствие, что побывать в этом кабаре нам просто необходимо. Да? Тогда останавливайте таксимотор. Как назло, не было ни одного свободного автомобиля, и пришлось довольствоваться извозчичьей коляской. Снег падал хлопьями и покрывал мостовую, экипажи и редких прохожих. Электрические фонари освещали улицу снопами света. который рассеивался и исчезал в темных подворотнях. Ветер, пролетевший со стороны Финского залива, постепенно усиливался и ночью грозил превратиться в зимний шквал. А где-то там, у берегов Невы, стоял толстый лед, надолго сковавший набережную, одетую в серый холодный камень. Ардышев достал коробочку Ландрина и положил под язык крошечный леденец. Он смотрел по сторонам, но на самом деле ничего не замечал, а полностью погрузился в собственные далеко не отрадные мысли. Ардышеву казалось, что он в тупике, и прежде всего потому, что на данный момент у него не было никакого реального плана, с помощью которого он смог бы достаточно быстро добраться до супостата. Стацкий советник уподоблялся охотнику, расставляющему капканы на волчьей тропе. Но и волк был не промах, и совсем не обязательно, что он выберет именно эту дорогу. А еще раздражала самоуверенность душегуба. Надо же, после того, как он нацарапал на месте преступления четверостишье митresses, злоумышленник не побоялся послать его редактору Невы. И тот, в коем веке такое видано, распорядился напечатать стихотворение неизвестного автора под весьма странным псевдонимом Ардышев нажал на репетир, часы пропели 8 раз. И для чего я согласился поехать в это заведение? Что я там забыл? Особой радости от общения с коллегами по литературному цеху я никогда не испытывал. Скорее, наоборот. Меня всегда коробила их завистливый взгляд относительно моих пьес и моего достатка. Они почему-то считают, что настоящий писатель должен быть бедным, таким как они. странные люди. Прибыли, соскакивая с подножки, радостно выкрикнул помиранцев. На доме значился адрес: Михайловская площадь, номер пять. Давненько я здесь не был, хотя и являюсь одним из членов этого клуба. Если это клуб, Аристарх Виссарионович, то как же я пройду? С Сомнением глядя на убегавшие в подвал порожки, изрек Ардышев. Не беспокойтесь, Клим Пантелеевич. Я имею право пригласить одного гостя. У входа на геральдическом щите красовалась эмблема. Симпатичный пес неопределенной породы положил лапу на античную театральную маску. Оставив одежду в гардеробной, Ардышев и померанцев спустились по лестнице. Газетчик взял висевший на стене молоток и стукнул им дважды по специальной доске. Это означало появление двух человек. Вход в залу освещал красный фонарь. Тут же на столике лежала огромная книга в кожаном переплете. Мы называем ее свиной собачьей книгой, пояснил журналист. В день открытия арт-кабаре ее принес Алексей Толстой. По традиции, каждый входящий должен оставить на ее страницах свой автограф или экспромт. Это уж, как вам будет угодно. С этими словами газетчик открыл толстенный фолиант, отыскал чистую страницу и, мокнув перо в чернильницу, витиевато расписался. А теперь выклим, клим Пантелеевич. Ну что ж, эпиграмму, так эпиграмму. Задумавшись всего на несколько секунд, Ардышев тут же вписал две строки. Потом остановился на мгновение и опять что-то добавил. Поставив подпись, он положил перо на медные крючки настольного прибора. «Заинтриговали», — улыбнулся Помиранцев. А взглянуть разрешите? Извольте. Клим Пантелеевич отошел в сторону, Помиранцев прочел. Бродячая собака в доходном доме Жака, не шпиц, не фокстерьер, а русский двортерьер. Измученный поэзией, он лечится магнезией, страдает от мигрени, своей боится тени. — Оставив эти строки, Клим Пантелейевич, вы попали в историю. Ну, надеюсь, в прямом, а не переносном смысле. Сострел статский советник. Это само собой. Вот, пожалуйте, сюда, на диванчик. Хотя должен вам признаться, здесь иногда случаются драки. Редко, но случаются. Дас. На моей памяти была одна. Ее учинил Маяковский. А вообще-то, по правде говоря, Под утро нашему брату поэту уже изрядно захмелевшему часто кажется, что он если не новый Пушкин, то по крайней мере второй Майков или Нацен. Вы правы. Алкоголь путает мозги, согласился Ардышев и огляделся. В центр залы занимал большой круглый стол и 13 стульев с высокими спинками. Прямо над ними На четырёх массивных цепях висела причудливая люстра в виде деревянного обода с 13ю свечами-лампами. И там, где-то между светильников, виднелась наброшенная белая дамская перчатка, а чуть поодаль черная театральная полумаска. Стены и даже потолок были расписаны геометрическими фигурами красного, желтого и зеленого цветов. Рядом с диванами располагались невысокие столики. Постепенно зала заполнялась. Кто-то проходил и в другие комнаты. А что, Клим Пантелеевич, может коньячку? Ваша красненькая почти цела, так что готов угощать вас за ваши же деньги, весело пробалагурил газетчик. Позвольте, Аристарх Васильенович, так ведь это клуб, а не ресторация, где разрешено продавать коньяк. Или сухой закон здесь не действует? Нет, действует, конечно, но не для всех. Для действительных членов клуба имеются послабления. Водочку здесь подают в бутылках от сельтерской, а коньяк или рум — в заварных чайниках. Есть и легкая закуска, в основном бутерброды, фрукты, шоколад. Так значит, заказать коньяку? А давайте, махнул рукой статский советник, но с одним условием. за все плачу я. Помиранцев расцвел барбарисом и разведя руки изрек. Ох, с вами трудно спорить. И прав был журналист. На столике тотчас же появился заварной чайник и чайные стаканы. Не обошлось без порезанного лимона, шоколада Эйном, вазы с фруктами и розового винограда. Вскоре началась официальная часть вечера. Первыми выступили художники. Каждый объяснял свое видение мира и творчества. Время от времени раздавался стук молотка, и из-под красного фонаря выходили напыщенные, как английские лорды, завсегдатаи: Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Всеволод Мейерхольд и Аркадий Аверченко. Позже, сорвав аплодисменты в сопровождении князя Волконского, В зал вплыла несравненная Тамара Корсавина. Ее выступление в Бродячей собаке запомнилось и Бамиранцеву. Тогда балерина танцевала по звуке клавесина прямо среди зрителей. А после представления красавицу завалили гирляндами из живых цветов. Усадив артистку в почетное кресло, Публика внесла ее на сцену, и там, под оглушительные аплодисменты, прошла торжественная церемония награждения высшим орденом Кабаре, орденом собаки. Вроде бы и давно это было, а кажется, вчера. Когда официальная часть закончилась, на сцену вышел молодой человек в костюме. Воротник его пиджака почему-то был поднят. На бежево-розовой сорочке красовался шелковый бант Туфли его имели модный желто коричневый цвет. Он жевал во рту незажжённую регалию, держал руки в карманах и молчал, дожидаясь, когда публика, взбудораженная стихами Игоря Северянина, наконец стихнет. Пронесся шепот. "Маяковский, это Маяковский". Он молча уставился на одну слишком экзальтированную даму, которая все никак не могла успокоиться, И с восхищением повторяла вслух последние строки только что звучавшего стихотворения. Но встретившись с острым, точно пика взглядом поэта, блондинка втянула голову в плечи и затихла, как кролик перед удавом. Не отрывая от нее глаз, Маяковский вынул изо рта сигару и разорвал наступившую тишину хлесткими, как удары на гайкой строками. Вам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 И в тот момент, когда пламя осветило его лицо, раздался душераздирающий вопль. Кричала та самая дама, которую поэт только что избрал жертвой и гипнотизировал. Послышалось чье то возмущение, кто-то за휘стел. С диванов в адрес Маяковского полетели оскорбления. Стихотворец хотел направиться туда, откуда доносились ругательства, но его остановили и увели в другую комнату. На подмостки выбрался какой-то человек. Он был довольно высокого роста, в костюмной паре и в галстуке, с увесистым носом и аккуратными усиками. Нос картошка выделялся и, кажется, жил собственной жизнью, независимой от остального лица. Теребя цепочку карманных часов, он принялся успокаивать публику, поясняя, что прозвучавшее произведение не имело никакого отношения к гостям. Скажите, а кто это? осведомился Ардышев. Николай Корнейчуков, известен под псевдонимом Корнейчуковский, литератор, пояснял Помиранцев, один из завсегдатаев нашего клуба. Послушайте-ка, Аристарх Фесарионович, вы помните Митресу? Конечно. А что? А не могли бы вы прочесть это стихотворение со сцены? Могу, Клим Пантелеевич, но зачем? Не сочтите за труд, Аристарх Виссарионович. Ублажите. И еще. Если вас посчитают автором, не отказывайтесь. Просто молчите и все. Договорились? Ну, хорошо. Раз сам Ардышев просит, отказывать нельзя. Репортер подошел к Чуковскому, перекинулся с ним парой слов и поднялся на сцену. Публика затихла. В программе вечера не было ни Маяковского, ни Помиранцева, и какой фортель выкинет новый выступающий, было неведомо. Газетчик оглядел залу и совсем негромко, постепенно добавляя голос, стал декламировать. Фильдиперсовые чулочки, платье с кружевом агромант, жизнь, разрезанная на кусочки и герленовский аромат. Ты растленная прелюбодейка, лента красная на снегу. И волшебница, и злодейка, лодка брошенная на берегу. Ты ночная черная птица, что с надрывом кричит вновь и вновь. Ты разорванная страница, ты погибель моя, и любовь. Не строчки, недосказанные слова. Я поставил пока три точки. Незаконченная глава. Когда он умолк, зал разразился овациями. Многие вставали с места, хлопали стоя. Едва он сошел со сцены, как отовсюду к нему устремилась публика. Кто-то жал руку, а кто-то просил автограф. Не успел журналист сесть на диван, как перед ним выросла фигура художника Шкловского, который уже находился в изрядном подпитии. Так стало быть, Аристаша, ты есть супостат. Слегка покачиваясь, проронил он: "Как видишь", пожав плечами, ответил Помиранцев. "А что ж ты такой псевдоним себе выбрал несовременный, а? Надо было подобрать что-нибудь модное, на иностранный манер. Например, Джон Бастерд или Вилли Бич", хохотнул живописец, но тут же подался назад, встретившись с колючим взглядом Ардышева. "Кто это?" Почему не знаю, тихо спросил Шкловский. А это сударь к лучшему, что не знаете, сухо ответил статский советник. Я предлагаю вам вернуться на свое место и не загораживать нам сцену. Надо же, не заслоняйте мне солнце, едва слышно возмутился он и шепнул на ухо приятелю: Аристаша, откуда этот диагин выскольз? Насколько я понял, он мне угрожает, да? Живописец встрепенулся, пытаясь забросить назад непокорную то и дело падающую на лоб челку. Нет, Шура, тебе никто не угрожает, в ответ прошептал газетчик. Но пока не поздно, лучше уйди. Этого человека злить все равно что с молнией шутить. Не советую. Как скажешь, Аристаша, как скажешь, но знай, с этой минуты Ты мне не друг и даже не собутыльник он вяло махнул рукой и побрел через залу неожиданно вырос официант с новым заварным чайником он расплылся в улыбке и глядя на помиранцева сказал а это вам вы ошиблись любезный мы не заказывали дас ставя на столик вымолвил он я знаю что не заказывали но один господин велел вам принести Они изволили еще и записку передать. Половой выудил из кармана сложенный вдвое лист и передал его газетчику. Развернув бумагу, помиранцев прочел вслух. Метрессу прочли изумительно, но зачем присвоили авторство? Нехорошо. с Автор. Текст был написан печатными буквами. Послушайте, милейший, остановил официанта Ардышев. А где этот господин Они изволили уйти? А как он выглядел? Вы можете его описать? Ничего особенного, с, ну, борода, усы, бакенбарды. не помню, но усы точно были. А возраст? Не успокаивался Ардышев. М -м, примерно вашего, а рост? Как вы? с Раньше он бывал здесь? Я видел несколько раз. Они завсегда сидели одни и заказывали французский коньяк. Видать, приходили по приглашению. А кто приглашал? Позвольте объяснить, Клим Пантелеевич, вмешался Помиранцев. Дело в том, что финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. Вот потому и решили напечатать 100 пригласительных билетов и продать. Вероятно, он и купил несколько. Точно такс, согласился прислужник. Могу идти? идти-с». Вот, возьми любезный. Ардышев сунул официанту цылко Примнога благодарен, пропел тот и удалился. А я право не догадался, для чего вы попросили прочесть меня митрессу, признался Помиранцев. Надо же, попали в самое яблочко. Да какое там яблочко, Аристарх Весарионович, в молоко. Вот если бы мы с вами сумели его распознать, тогда другое дело. А хотя Ардышев задумался на миг, Вряд ли нам бы удалось доказать, что он и есть убийца. Почему? А почерк разве нельзя было определить, что на стене доходного дома писал именно он? Это очень непросто, Аристарх Весарионович. Однако даже если представить, что эксперт сумел бы это установить, то все равно данное обстоятельство никак не изобличало бы преступника, поскольку нет прямой связи между стихами и убийством. Да и надпись "Морок изведет порог» появилась уже после того, как он совершил нападение на модистку. Любой адвокат научил бы супостата, как себя вести на суде. "Да", скажет он. "Не отрицаю, что оставил свои художества на стене доходного дома на Гороховой, не ведая, что той же ночью случится убийство. А на Болотной писал уже после того, как в газетах появилось сообщение о несчастной модистке». и добавит. А вообще-то я зачитываюсь криминальными романами. Вот и подумал поиграть в загадки с полицией, а путать следствие у меня и в мыслях не было. Вот и попробуй, докажи. Но как же тогда его изловить? Ардышев прикрыл глаза и проведя ладонью по лицу сказал: Если бы я это знал, Аристарх Иосирьонович, супостат давно бы сидел в клетке. А что же делать? С видом пытливого гимназиста спросил Помиранцев: "Думать, Аристарх Весарионович, думать?" Стацкий советник поднялся. "Мне, пожалуй, пора. А вы оставайтесь, у вас еще полный чайник". Он улыбнулся. "Только не переусердствуйте. Кстати, должен вас предупредить. За нами слежка. Их двое, скорее всего, это господа из сыскного отделения. Они очень топорно работают. Так что будьте внимательны и сохраняйте холодную голову. На улице было свежо. Мороз усилился и снег перестал идти. Он теперь жалобно поскрипывал под подошвами одиноких прохожих, мявших его парадный вид. Петроград спал, но спал как-то тревожно, неспокойно. И шум проносившегося трамвая и рокотание автомобилей добавляли столичной ночи лишь суету и нервозность. Ардышев нанял извозчика. Дорога была не близкой, и это его вполне устраивало. Стацкий советник достал коробочку Монпансье, положил под язык конфетку и предался размышлению. Размеренный топот усталой лошади действовал умиротворяюще, и очень скоро мысли Точно солдаты на параде выстроились в нужном порядке. А позади саженях в 50 следовал еще один экипаж с топтуном, ожидавшим его на выходе из клуба. Похоже, я на верном пути, и нет надобности менять первоначальный план, мысленно решил Артышев. Вот только чертаногов меня беспокоит. Надо бы завтра еще до сеанса предупредить его об опасности.